Глава 2. Паутина для ведьмы. За окном замелькали уличные фонари, прибавилось света. Машина свернула с лесной дороги в закрытый поселок. Лука на заднем сиденье, неживая ни, ни мертва, иногда поглядывала на мощный затылок водителя и представляла, как он вытаскивает ее в лес, душит и закапывает под сосной. Почему именно под сосной, она додумать не успела. Лимузин остановился перед железными воротами, украшенными черной кованой розой. "Идите в дом, вас ждут", сказал ей водитель. Створки двинулись в стороны. Лука вышла из машины. По сторонам от побеленной поземкой дорожки стояли розовые кусты, укутанные от морозов и от того напоминавшие пугало. На участке царили сосны. Сосны С мощными кронами, уносящимися ввысь, в тёмное небо, щедро сыпавшая снежной крупой. Дверь дома распахнулась, выпуская на широкое крыльцо тёплый отблеск. "Лука", прозвучал тот же самый голос, что она слышала по телефону. "Заходи, не стой на холоде". Вскинув голову, девушка поднялась на крыльцо и прошла мимо высокой женщины с неприметным лицом. Её шикарные черные кудри сейчас были затянуты в тугой пучок, от чего она казалась моложе. "Можешь звать меня просто Эммой", Лука развернулась, поскольку Эмма Эдгаровна звучит не очень. Неожиданно улыбнувшись, довершила хозяйка дома. Одета она была в спортивные штаны, толстовку на молнии, из-под которой проглядывала белая футболка. На ногах толстые носки, серые в синих бегущих оленях. Эти носки Локу немного успокоили. Злоумышленники не носят носки с оленями. Проходи на кухню, выпьем чаю, направляясь в один из уходящих вглубь дома коридоров, сказала Эмма Висенте, одна из тринадцати сестер равновесия и глава магического ковена ведьм. На просторной светлой кухне было тепло. На подоконнике лежал серый здоровенный котище. Сыто жмурил зеленые глаза. Другая кошка, аккуратная трёхцветная, точила коготки о когтедравку, приделанную на угол стены. Третья, чёрная как смоль, с янтарными глазами, растянулась кверху брюхом на ковре у электрического камина. "Садись", пригласила Эмма, выставляя из шкафчика молочно-белые чашки и включая чайник. "Есть идеи, почему ты здесь?" Идеи у Луки имелись, но она упрямо замотала головой, мол, нет никаких идей и не было никогда. Хозяйка едва уловимо усмехнулась, и тут Лука вдруг заметила, что она вовсе не невзрачна. Гладкая ухоженная кожа, чуть вздёрнутый нос и пухлые губы, тёмные, почти чёрные глаза. Эмма Виссенте была красива, но хотела казаться незаметной, и это ей удавалось. Она вела себя спокойно и дружелюбно. Однако девушка ощутила, что внутри, так как натянутая струна, вот-вот вот зазвенит от напряжения. Кошки, видимо, тоже что-то такое почувствовали, потому что сменили расслабленные позы, дружно сели столбиками и навострили уши. "Я знаю твою историю", заговорила Эмма, разлив чай по чашкам и садясь напротив. "И понимаю твое смятение". За старыми, такими привычными декорациями оказался новый, незнакомый для тебя мир. Слышала Белавольская взяла тебя в ученицы. Лука кивнула. Старая школа, отпевчаю с удовольствием пояснила Эмма. Сейчас обувь все ускоряется. Раз-два, и ты уже ведьма с минимальным набором положенных знаний. Раньше ученичество занимало большую часть жизни. А мастерство воспринималось не набором инструментов, а философией. Так какой прогресс в твоих занятиях? Девушка моргнула, не зная, что ответить, сделала обжигающий глоток. Это Санфисы палны или Муней она могла легко говорить о своих успехах и неудачах. А что сказать этой женщине, одной вид, который от чего-то несказанно пугает?» напугает? Эмма встала, ложечка звякнула о блюдечко кошки подскочили и унеслись прочь, возбужденно мявкая. Лука проводила их недоуменным взглядом, заметила, что удивление мелькнуло и во взгляде хозяйки дома. Но та уже отвернулась, стояла, опершись о подоконник и глядя на заснеженный участок. То, что с тобой происходит, Лука, очень и очень важно, негромко заговорила Висента и по крайней мере одну причину. Я хотела бы, она обернулась, коснулась рукой виска. Лука удивилась в мгновенной бледности ее лица. "Пояснить тебе", с усилием произнесла хозяйка и неожиданно стала оседать на пол. Девушка едва успела вскочить, подхватить ее и уложить на пол, растерянно оглянувшись и застыла от ужаса. Из коридора шли кошки бок о бок, задрав хвосты, низко урча и прижав уши. Шли к ней. Эй, Лука торопливо затрясла Эмму за плечи. Эй, очнитесь! да что же это? Эмма Виссенте казалась спящей, однако ее неподвижность пугала. Спохватившись, Лука перешла на периферическое зрение и успела заметить мелькнувшую темную тень. Она разглядела бы ее подробней, однако кошки, выглядящие с густками пламени разного цвета, своим прыгнули. Лука закричала и упала на Эмму, стремясь спрятать лицо от нацеленных на него когтей. Раздался звон разбитого окна. Тут же взвыла сирена, и чья-то сильная рука за шкирку оторвала Луку от лежащей женщины и встёрнула на ноги. Она узнала того самого шкафа в костюме, что не обращал внимания на домовые каравеллы в черной кошке. Тот с мгновения смотрел на нее, а потом швырнул в стену. Последнее, что увидела Лука, теряя сознание от боли и ужаса, как он склоняется над телом хозяйки дома.